Глава вторая. Фантина счастлива. Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости. Она вся была воплощенной радость. Этот простой вопрос о Козетте задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала. «Я знал, что вы здесь». Я спала, но видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, вас окружали ангелы. Он поднял глаза к распятию. «Но скажите же мне, где Казетта?» — продолжала она. «Почему вы не положили ее ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась». Он бессознательно ответил ей что-то, но впоследствии не мог припомнить, что именно. К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к Мадлену. — Голубушка, — сказал врач, — успокойтесь, ваш ребенок здесь. Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы. «О, принесите же мне ее!» — вскричала она. Трогательная иллюзия матери. Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках. «Нет», — возразил врач, — «не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас». Она перебила его. «Но ведь я уже здорова, здорова!» «Да чего же он глуп, этот доктор? Вы слышите? Я хочу видеть моего ребенка, хочу и все!» «Вот видите, как вы горячитесь!» — сказал врач. «До тех пор, пока вы будете так себя вести, я не разрешу вам держать у себя дочку. Недостаточно увидеть ребенка. Надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, Я сам приведу его к вам. Бедная мать опустила голову. Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не разволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее. Она так и стоит у меня перед глазами со вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым ради меня ездили в Монфермель? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне кузетту. У меня уже нет жара, я выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больная и не стану двигаться, чтобы сделать приятное сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут, надо дать ей ребенка. Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и быть умницей, как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она не сдерживалась, Она все же не могла не забросать господина Матлена вопросами. «Хорошо ли вы съездили, господин мэр?» «О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно, как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня, как это грустно. Она забыла меня за столько времени, бедная крошка. Дети ведь такие беспамятные, все равно, что птички. Сегодня видит одно, завтра другое». И сразу все забывают. По крайней мере, чистое ли было на ней белье? В чистоте ли держали ее эти теннердье? А как они ее кормили? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в пору нужды. Теперь все прошло. Я так рада. А, как бы мне хотелось увидеть ее. Скажите, господин мэр, «Понравилась вам моя дочурка? Ведь правда она красавица. Вы, наверное, очень озябли в дилижансе. Скажите, неужели нельзя принести ее сюда хоть на минуточку, а потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...» Он взял ее за руку. «Козетта красавица», — сказал он. «Козетта здорова». Вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель. В самом деле приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове. Фантина не стала возражать. Она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах. «Не правда ли, Монфермель довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. А как идут дела у Теннердье? В тех краях бывает мало народу. Это не постоялый двор, а какая-то харчевня». Не выпуская ее руки, Мадлен смотрел на нее с тревогой. Было ясно, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра. Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины: Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее! Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться. Во дворе играл ребенок дочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы, в какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры. Песенку этой девочки и услыхала Фонтина. «О!» — вскричала она, — «это моя Казетта! Я узнаю ее голосок!» Ребенок исчез так же быстро, как появился. Голосок умолк. Фантина прислушивалась некоторое время, потом лицо ее омрачилось. Мадлен услышал, как она прошептала, «Какой дурной человек этот доктор! Он не позволяет мне увидеть мою дочку! У него и лицо злое!» Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой, какие мы с ней будем счастливые. Во-первых, у нас будет садик. Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверное, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками, а я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати, когда же она в первый раз пойдет к причастию? Она начала считать по пальцам. Один, два, три, четыре. Сейчас ей семь, значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки. Она будет похожа на маленькую женщину. О, добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа. Я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию. Она рассмеялась. Он уже не держал руку Фантины. Он слушал ее слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он мушинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его. Она больше не говорила. Она больше не дышала. Она приподнялась на своем ложе. Ее худое плечо выглянуло из-под спустившейся сорочки. Лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно. Расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты. «Боже мой!» — вскричал он. «Что с вами, Фантина? Она не ответила. Она не отрывала глаз от того, на что смотрела. Она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак оглянуться. Он обернулся и увидел Жавера.